Эпилог. Курочка-ряба оказалась дамой с очень плохой репутацией, заметил Кузя, когда мы на следующее утро собрались в офисе. «Да уж», — пробормотал Сеня, — «неприятная особа». «Что-то в этой истории вообще мало приятных особ», — поморщилась я. «А где Дегтярев?» «Только что хотел тебе тот же вопрос задать». «Обратила внимание, что он постоянно чешет шею?» — спросил Кузя. «Аллергия, наверное», — предположила я. «Надо узнать, на что». «Нервяк!» — поставил диагноз Собачкин. Поругался с Мариной, переживает. «Кузя, можешь найти, куда она делась?» «Так уже обнаружил», — усмехнулся его лучший друг. «Сбросил адрес шуте. Отель Востокус». Марина там люкс сняла. На ресепшн зарегистрировалась, паспорт предъявила. «Вот никогда так не поступайте, если спрятаться хотите!» Да Шуля, ты к ней ездила?» «Да, но не застала в номере», — соврала я. Не хотела рассказывать о том, кого видела около гостиницы, когда чуть не рухнула на тротуар. И быстро перевела разговор на другую тему. «А что случилось с Еленой? Почему закрыт магазин?» «Ничего криминального», — объяснил Кузя. Кофе-машина сломалась». Женщина решила побаловаться капучино, а взбивалка пены не заработала. Анисина наклонилась посмотреть, что происходит, и тут ей как даст паром и сливками в лицо. Получился ожог. Не сильный, но она здорово испугалась, да и больно ей было. Отвезли в клинику, сейчас она уже дома. Елена в этой истории вообще ни с какого боку. Просто в ее магазине купили набор. «Странно все переплелось», — протянул Собачкин. «Именно у Елены приобрели кремы, и она первая жена Игоря. Муж был всего лишь прикрытием, — напомнила я. Старшая дочь Лидии любила и любит только Эдуарда Фатахина. А тот... судя по роскошному Бентли, который примчался за Еленой, чтобы отвезти ее к врачу, до сих пор нежно относится к любовнице. И тут вошел Дегтярев и уселся молча за стол. «Чуете запах кофе?» — спросил Кузя. «Или мне кажется...» Я не успела ответить. Раздалось позвякивание, и в офисе появилась Марина с подносом. «Ты вернулась!» – заорал Сеня. «Ура!» Ни разу по-человечески не поел после того, как ты нас бросила. «Ура!» – завопил Кузя. «Испечешь на ужин мои любимые пирожки?» «Хорошо!» – улыбнулась наша кулинарка. «Если ты поругалась с дегтяревым, продолжал Собачкин, – то при чем тут мы? В следующий раз, когда он тебя обидит, Просто отними все у полковника. Пусть он ест кашу, которую Нина готовит. Мы тебя любим. Считаем красавицей, умницей. Платье тебе невероятно подходило, поддакнул Кузя, хватая чашку. Ммм, вот он, настоящий кофейок. Я покосилась на толстяка. Значит, в тот день, когда я видела его у отеля, бравый борец с преступниками... Ездил просить прощения у жены и сумел ее вернуть. Ну и хорошо. Только почему сейчас полковник сопит, кряхтит, чешет шею и молчит? — Александр Михайлович, ты что-то сказать хочешь? — спросил Собачкин. Дегтярев встал. — Дорогая Марина, прости, если я бываю к тебе невнимателен. Не отказывайся от свадьбы. Давай купим любое платье, а то я устал есть жуть геркулесовую. И шея все время чешется, днем, ночью прямо сил нет. Ох, чуть не забыл. Полковник порылся в кармане, вынул бархатную коробочку и растерянно взглянул на меня. — Как это вообще делать правильно? — Выйди из-за стола, — посоветовала я. Встань на одно колено и протяни любимый подарок. Толстяк медленно прошествовал в центр офиса, закряхтел, кое-как принял нужную позу и, опираясь одной рукой о пол, поднял другую. Марина взяла презент, откинула крышку и ахнула. «Саша! Ты с ума сошел! Это же настоящий бриллиант! Ой, у тебя кровь на шее!» «Ты достойна самого лучшего кольца!» Вымолвил Дегтярев, хотел встать, но не удержал равновесия и шлепнулся на бок. Мы бросились поднимать Александра Михайловича и усадили его на диван. «Что у тебя с шеей?» – испугалась Марина. «Там просто язва!» «Дарья купила крем!» – пустился в объяснение Александр Михайлович. «Мажу и мажу, а толку нет!» «К врачу надо идти!» – возмутилась жена. «А что за мазь?» Полковник опять полез в карман. «Вот, ношу с собой». Марина схватила тюбик и начала читать. «Средство для удаления шерсти у кошек и собак перед оперативным вмешательством и разными врачебными манипуляциями. Намазывать тонким слоем, использовать однократно». «Да, Шуня, где ты взяла кремик?» «В аптеке», — пробормотала я, — и передо мной возник образ бабушки за прилавком. «В какой?» – тут же осведомился Кузя. «Медвед-брат», – вспомнила я. «Он называется Шея-лебедя. Смягчает кожу, способствует гибкости». «На тюбике другое название. Депилятор для друга», – заявила Марина. «Старушка перепутала», – рассердилась я. И почему в аптеке продают средства для животных? Медвед-брат? Сеть аптек для четвероногих, заявил Кузя, глядя в один из своих компьютеров. Правда? Изумилась я. Впервые о ней слышу. Больше никогда не отправляйте Дарью за лекарствами, осерчал полковник. Она всем нам купит клизму для слона. Дорогой, защебетала Марина. Не нервничай. «Пошли в большой дом, обработаем ранку. Ты выпьешь чаю с бланманже?» «Не знаю, что это такое, но из твоих рук готов блин вообще съесть!» Галантно сказал Дегтярев. Когда пара удалилась, Сеня со вздохом произнес. «Я бы тоже чаю с вкусным выпил, но пусть Дегтярев с женой вдвоем потусят!» «В доме Нина!» — напомнил Кузя. «Стоп!» «Тишина!» Наш компьютерный гений ткнул пальцем в клавиатуру и в комнате зазвучал теперь уже хорошо знакомый мне голос Ольги. «Мы в самолете! Я и Костик! Через пару минут взлетаем!» «Все нормально?» — осведомилась другая женщина. «Я не поверила своим ушам!» «Людмила?» «Без проблем прошли контроль!» — ответила Бавари. «Спасибо! Я деньги получила!» «Тебе спасибо!» — ласково произнесла жена олигарха. «Наконец все закончилось. Мы справились. Надька больше не станет издеваться ни над тобой, ни надо мной. Конец истории. Хана курочки ряби. «Ты молодец!» — похвалила ее Бавари. «Все классно придумала. Прямо пьесу написала. Все узнала про свою сестру. «Да она сама растрепала», — засмеялась Людмила. «Я ж тебе рассказывала. Когда на Надьку злоба нападала, она сначала на меня налетала, потом истерику закатывала и вопила. Слушай, какая мне судьба тяжелая досталась!» И начинала говорить о своей мерзкой жизни в деталях. «У меня прекрасный муж, но он стал постоянно задерживаться на работе, не хотел ехать домой. Я поняла». От Натьки надо избавиться, иначе я могу Артема потерять. И я поехала к тебе. Извини, Ольгушка, тебе досталась роль воровки. Ерунда, — ответила Бавари. Главное, теперь мы обе избавились от курочки Рябы, чтоб ей в аду гореть. И мы с Костиком летим к нашему любимому папе. Но я так и не поняла, зачем ты к детективам пошла? «Был шанс, что меня заподозрят в убийстве Надьки», — объяснила Людмила. «А у меня отмаза. Да вы что? Я наняла ищеек, чтобы ее смерть расследовали. И яд могли эксперты обнаружить. Навряд ли, конечно, но вдруг...» «Специально выбрала неудачников. Тех, кто в рейтинге сыскных частных агентств в самом низу». «Но они много чего накопали», — возразила Оля. «И что?» — засмеялась Людмила. Такие пинкертоны не имеют права никого задерживать. И у них только подозрения есть. Забудь. Наша беда умерла. Лети, моя птичка. Желаю вам с мужем жить счастливо. Спасибо. Пусть у тебя все тоже будет хорошо, — отозвалась Оля. Мы обе заслужили и отбили свое счастье у гадины. Повисла тишина. «Ты за этим к Марку ездил?» неожиданно спросил Семен. «За эксклюзивным оборудованием?» «Да», — подтвердил Кузя. «Он меня отправил к одному парню. Как ты понимаешь, беседа по телефону в таком случае не нужна. Мужик продал все очень дорого, но оно того стоит. Без всех этих штук я не смог бы разговор двух убийц услышать. Сам не верил, что сработает. И получилось. «Пожалуй, я перейду на простой кнопочный телефон». пробормотал Сеня. Я потрясла головой. «Людмила и Ольга были заодно!» «Ну да!» — кивнул Сеня. «И теперь одна куда-то летит!» «На Шри-Ланку!» — подсказал Кузя. «А вторая уже в Испании. У них с мужем там дом!» «Ты смог подслушать их беседу благодаря какой-то купленной с помощью марка аппаратуре?» — не утихала я. «Ага!» — по-детски отреагировал наш интернет-охотник. Я молча моргала. «Ну и кто из нас сообщит сию новость полковнику?» Осведомился Собачкин. «Чур не я буду вестником». «И не я», — эхом повторил Кузя. «Да шута, тебе флаг в руки». «У меня возник вопрос», — потер руки Сеня. «Последний по этому делу. Почему в век, когда можно залезть в чужой комп и телефон, в век прогресса, «Ну почему летом в этом веке людям приходится мыться холодной водой, так как им отключили горячую аж на две недели?» «Хорошо, что Марина дома. Пошли поедим. И надо решить проблему». «Какую?» — спросила я. «Где-то в доме бродит крыса, которую удрала во время съемки», — заявил Собачкин. «Небось, она голодная». «Да шута. Сделай одолжение. Купи корм для грызунов». И насыпь ей в блюдечко. Жаль бедолагу. И лучше взять из запасов бутылку коньяка. Когда полковник услышит правду о том, кто организовал убийство курочки Рябы, лучше ему налить фужер до того, как ты сообщишь эту новость. «Лучше попросить Нину заварить для Дегтярева успокаивающий чай», возразил Кузя. Я молча слушала их диалог. Этот напиток — прекрасное средство. Он вам непременно поможет, но только при условии, что вы используете его правильно. Как? Вы непременно вернете себе душевное равновесие, если возьмете чашечку успокаивающего отвара и выльете его за шиворот тому, кто довел вас до нервной икоты.